Глава 12. По первому снегу. Первый снег пошёл глубокой ночью. Ещё вчера студёный ветер нёс по земле последние жёлтые листья, раскачивал кроны сосны, тащил по небу серые тучи. А утром вокруг тоже всё уже всё было бело. Снег падал до самого полудня, заметая опустевшие торговые ряды.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 Удавалось пробираться через густые чащи почти так же ловко, как по ровной дороге. Джири Шелосах был не самого высокого мнения. Лось представлял своему кем-то вроде свойнравной лесной коровы, а по поводу своего торжественного въезда на лосиной спине в Владву он буркнул лишь одно: "Надеюсь, об этом никогда не узнают в столице". Чуть не первое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 Иран привозил из этих земель медвежьих псов ростом они почти с этого коня. Это самый высокий конь, какого мы нашли. Представляю остальных, хохотнул Джэриш. У меня и на это многие едва не цепляют землю. Зато он может переносить любые морозы и выкапывать себе травой из-под снега. Его можно запрягать в волокушу и брать под седло.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 Так что до новой травы по укреплениях наместник может забыть. Кроме, конечно, нас и нашего войска. Моего войска. Поправил Джэриш. Конечно, учитель. И нам лучше поторопиться. Всё так же резко продолжил Джэриш. Мы еле ползём. Если мы будем двигаться быстрее, чем сейчас, Посланные мною люди не успеют приготовить стоянки, почтительно возразил учай. Нам придётся самим собирать хворост для костров и ночевать в снегу. Мы замедлимся ещё сильнее, начнём голодать, замерзать. К чему наместнику обмороженное и шатающееся от голода войско? И я тебя отлично научил, Превесь от необходимости признавать очевидную правоту Юнса, буркнул Джерриш. И всё же, давай поторопимся. Его вёз меня тощига, и я скорее хочу вновь у него погреться. Фарренг там в тепле сидит, а мы тут рыщим по лесам, как волки. Я подумаю, как можно ускорить поход, склонил голову у чай. Тем более, что до мравца осталось не так уж далеко. Так говорят проводники. Да не через три, если снова не начнётся метель, мы будем там. Вечером английское войско, отгородившееся от студённого ветра добротными намётами из лапника, расположилось ночевать у жарких длинных костров, сложенных так, чтобы медленно гореть всю ночь. Убедившись, что ночлег обустроен как следует, учаю подозвал к себе шуструю вечку.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 И не забудь сказать, жду с дарами. С дарами? Азадат она повторил вечко. Ну да. Потому как, если сказать, приходи без даров, еле не устроит притворное нападение на мой стан. А мне это сейчас ни к чему. Всё сделаю, закивал парнишка. Вот и славно. А теперь кэже мне позови. Утром войско снова двинулось через заснеженный лес. Весь день у чай был молчалив и собран. Кратко отвечал на вопросы Джериша. Впрочем, тот и сам не горел желанием вести долгие беседы. Голодный воздух ледянил Южанину горло. А ведь в столице небось ещё и листва не облетела. Когда начало темнеть, с широкой боковой просеки, прорубленной ещё по приказу Кирана, Послышался звук рога. Джеррис быстро оглянулся на следовавших за ним воинов, нощай остановил его. Погоди. Похоже, это не враг. Тот бы не стал открыто идти попросики. Как говорят у нас, рысь незаметно по коды не прыгнет. Вон, гляди. Вдалеке ещё плохо различимые, однако с каждым мигом всё более отчётливые, показались поставленные на полозье возы.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 Славна, что ты разузнал это. Я предложил ему снова послужить Аратте, продолжал у чай, и он согласился. Конечно, это было недёшево, однако Илия не обещал уговорить воинов своего рода. Судя по всему, ему это удалось. Сколько ж ты ему дал? Немало. А после победы пообещал ещё больше. Но я не вижу здесь воинов, прищурился Джэриш.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 И тебе поклон, наместник из арянских земель. Как и обещал, я привёл вам подмогу. Много ли с тобой людей, спросил у чай. Гол сотни конных и оружных, да с возами пешек ещё 70-ков. Да спехи лишь у тех, кто прежде служил арям. Таких со мной шестеро. Остальные снаряжены по нашему обычаю. Что ж, подкрепление немалое. Довольный Джереш хлопнул воеводу по плечу. А в осах что? Запасы еды, бочки с мёдом, стрелы. Учий послал верного человека сказать, что нужно побыстрее идти на мравис. Мы решили набрать впрок. Вот это молодцы. Джереш глянул на ученика. Ты как всегда всё устроил превосходно. Солнцем клянусь.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 Джиз дривы в большой силе. Прямо к стенам мравца подступили. Вот, послушай, как мы задумали. Когда вы поближе подойдёте, Исгорь вроде как прознает, что Карием подкрепление спешит. С места снимется и притворится, что уходит в леса. Вряд ли наместнику пустит случай закончить дело одним махом. Да и не захочет он уступать Джерришу славу. Оно ведь не хорошо получится. Арии столько крови пролили, а тут явились из леса на волосях дикие и заряни и разогнали дриское войско как уток в оврастины. Учае едва заметно хмыльнулся. Что ещё слышно? Станимир к изгоре гонца прислал. Союз предлагает. Вот как? Вож Тингри перестал улыбаться. Ак то таков этот Станимир. Нешто не слышал, ответил Ильень, удивлённо взглянув на собеседника. Сильный вождь, хоть и молод, много племён под свою руку собрал. Учайно прякси. И что? И пере эти земли себе хочет? Нет, предлагает вместе против ората идти.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 Услышанное нравилось ему всё меньше. "Аходит он предатель, ваш Станимир?" "Не так", мотнул головой Илень. Когда он подрос, тут как раз Киран лютовал. "Но Станимир и говорит нам: мол, ничего не поделаешь. Надо идти у арьев в военному делу учиться, иначе их не одолеть". И клич тогда кинул: "Кто с ним пойти желает?"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 Да уж. Наместник Ингрима скрипнул зубами. И впрям потеха. Да, к слову. Из города Тебеочель передаёт вроде как обереги. Илень протянул юноше связку расшитых лент. Раздай нашим друзьям из дружины Джериша, чтобы их в схватке опознали. А этот с солнечным камнем твоей жене.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 Ну что, скоро ли, хмури спросил у него Кежа? Завтра уже сын Талмая бросил в пламя украшенное солнечным камнем очелье и помешал уголья веткой. Что это было? спросил Вечка. Так, учаяю усмехнулся, но его усмешка больше походила на оскал. Не нужные вещится.